Владимир Мясоедов. босс Читает Вячеслав Соболев. Пролог. Со стороны это должно было выглядеть внушительно. Тёмное помещение, озаряемое лишь светом нескольких свечей у подножия статуи. Полтора десятка трупов, окружающих её сложным узором. У каждого тела было взрезано горло, а сделавшие это ножи так и остались у руках самоубийц. Коленопреклоненная фигура, тихо бубнящая молитву заклинания – и нервы нажимающие багровый, гровы, словно отлитые свежей крови кристалл. «Анис, великий, крепка твоя воля!» Заунывно тянул я речитатив священного песнопения, которое должно было дойти до ушей выше назначенного бога. Не то, чтобы кого-то кроме жрецов волновали тонкости священных церемоний, но по-другому эта скотина никак не отзывалась. А поговорить кое с кем из тех, кто управлял жизнью простых смертных, требовалось ну просто позарез, помой зарез. На учителя, порази его чахотка, все-таки нашли место, где я и мои друзья скрывались последние три месяца. Ох, и накопил лич и демонолог Акс Ирты злобы на своих беглых учеников. Но по-другому и быть не могло. После четвертого умеренного удачного покушения. Тщательно спланированная акция разрушила его тело и ослабила магическую мощь процентов на 9-12. Древний урод, конечно, восстановился, но ему потребовались для этого ресурсы и время. Увы, цепкости ума и солидарного капитала времени смерть наставнику не убавила. И теперь, когда на наш след прочно встали его слуги и наемники, следовало драпать. Или готовиться к тому, чтобы сначала просто сдохнуть, а потом оказаться на жертвенном алтаре. И откинуть копыта уже окончательно. Силы могучие, руки длины. Отполированный до зеркального блеска черный мраморный пол прилежно отражал мою слегка небритую физиономию. Зеленые глаза торчащие во все стороны черные волосы и помятую куртку лейтенанта имперского корпуса боевых магов. Лежащие в помещении там и тут трупы были в большинстве своем облачены примерно в то же самое. Нет, ну а где еще прятаться не самым добрым и миролюбивым колдунам, как ни среди множества себе подобных? Попытайся ему устроиться работать по профильной специальности, и учитель, заболел у него все зубы, нашел бы своих учеников в течение считанных дней. Уж среди коллег связи у него наложены, на самом высшем уровне. «Достаточно!» Громовой голос, от которого задрожали стены и потолок, винтился в уши и едва не разорвал черепную коробку. Вот же эти боги-показушники. Даже демоны, считающие неприличным, явиться без столба пламени и запаха серы, на их фоне кажутся почти скромниками. «Ты услышан, смертный!» Столб света возник в двух шагах от меня. Повибрировал немного, рассыпая во все стороны разноцветные искры, и рассеялся, оставив после себя гуманоидную фигуру. Предо мной с носка на пятку покачивался подросток, да к тому же кажется хиппи. На голове повернута козырьком назад кепка с изображением листа конопли. Грудь прикрывала черная футболка, по центру которой вышли розовыми блестками голубя мира. Широкий армейский ремень удерживал на поясе свободные джинсовые шорты до колена с кучей фенечек. Из кармана у него торчала бутылка пива. Обуви у данного типа не имелось совсем. А в правой руке онжимал небольшой ноутбук. Самый обычный, в общем-то, парнишка, по меркам планеты Земля. Вот только здесь и сейчас он смотрелся несколько не к месту. «Анис?» Зачем-то уточнил я, сверяя тявившуюся морду с мраморным ликом изваяния украшавшего геометрический центр храма. По идее, эта физиономия должна была изображать покровителя игр, вина и веселье. Специализация, мягко говоря, у данного существа была сомнительной, однако пролезть в старший пантеон высших сил она ему ничуть не помешала. Сходство есть, но аватара вроде бы немного другая. А это глава нашего отдела. Шишка слишком важная, чтобы явиться на вызов кому-нибудь, кроме генерального директора. Кивнул в сторону монумента подросток, прикладываясь к выточенной из кармана бутылке. Зато у него есть я и еще восемь таких же помощников, которые всю работу тащат. Но называть нас надо тоже анисами. Мы вроде как разные ипостаси. А бухгалтерия вообще считает, что это должность такая. Совсем обленился народ. Мое недоброжелательное покачивание головой парня не очень-то и смутило. Хотя какой он парень? Наверняка такая же старая перечница, как я. Только устроился лучше. Божественный ранг на десятерых делят. Чтобы раз год по вызову не являться. «Ну, количество запросов у нас повыше, чем у кого-нибудь всеми забытого покровителя болотных лягушек». «Ну, в целом ты прав», — согласился со мной подросток и внимательно глядел окрестностью. Особое внимание он уделил разлегшимся тут и там телам, жатому в моих руках кристаллу и сваленной к основанию статую груди подношений. «Хм, а дурно». Это я удачно вызов принял. «Ну-с, господин Миргенревел, он же Константин Листьев». С каким запросом вы обратились к представителю пантеона «Старших богов» в серии Чигровой администрации? Волшебные слова были сказаны. «Я мог кричать во все горло об искусственности окружающего меня мира, но никто бы меня не услышал». Программы, отвечающие за подобное и не позволяющие правдолюбам разрушить иллюзию реалистичности, отличились редкостной надежностью, и обойти их могли только представители администрации, да и то исключительно в беседах один на один. О, великий, сотвори же таинство высшей трансмутации. Дай заключенным всей сосуд душам прикоснуться к потокам эфира и позволь обрести новые силы уйти отсюда в место, где будет испытание, достойное меня». Скромно шаркнул я ножкой, с тоской провожая взглядом исчезающие в воздухе предметы и банальные слитки золота. Их редкость и ценность не то чтобы зашкаливали за облака, но даже по меркам реального мира к чужим людям только что ушел улучшенный личный жилой модуль в хорошем технополисе. А уже если использовать шаблоны, принятые в нереальности, в едином виртуальном пространстве вобрашиваем в себя все глобальные виртуальные вселенные, лет сорок без... бедной и беззаботной жизни для одного единственного виртуального слепка сознания когда-то жившего человека. Всего, что от меня осталось. Тфу ты, вот ведь вжился в местной реалии. Прошу изменить этот объект из темницы души в кристалл мира, сохранив его содержимое. Также хочу воспользоваться услугой с заказа геретического квеста и повышения ранга аккаунта до платинового. Хм, да, администрация оказывает такие услуги, но это дороговато, задумался Анис, у которого явно имела специальная подпрограмма расчета стоимости услуг, как единственная на всю цивилизацию монополисы, торгующая прибамбасами для виртуального бессмертия. Чиновники задирали цены в заоблачную высь. Тебе на героический квест чуть-чуть не хватит. Или на трансмутацию кристалла. В обычном мире, как я понимаю, валюты доплатить не вариант. У меня в досе написано, что ты не прошел ценз на образование семьи и принудительно записан в программу сокращения населения. Лишь очень-очень большого усилия воли мне стоило удержать рущийся с языка слова о том, что я думаю о нашем дорогом глобальном мировом правительстве и его и ей ограничивать всеми способами появления новых потребителей ресурсов. Как правильно говорил один великий древний ученый, лишь две вещи безграничны – это вселенная и человеческая глупость. Но насчет вселенной я как-то не уверен. Люди смогли достичь пусть несовершенного и фальшивого, но все же бессмертия, отправляя копии своих сознаний в нереальность. Специально спроектированы объединения сотен искусственных вселенных, поддерживающих иллюзию жизни и даже имеют технологии, позволяющие переписать эти оцифрованные личности обратно на носитель из видоизмененных жировых клеток, проще говоря, мозги. Вот только ограничивать страсть общества к безграничному потреблению всего в особо крупных размерах мы не научились. Так же, как строить сверхсветовые двигатели. А потому на маленькой, загаженной сверх всякой меры Земли и хилой марсианской колонии едва-едва хватает ресурсов для имеющегося населения. И то его часть Три четверти жизни проводят по виртуальным капсулам, чтобы меньше есть, пить и дышать. А уж увеличивать количество новых людей путем рождения детей или возвращения прежних индивидов из искусственного посмертия могут позволить себе лишь очень-очень обеспеченные граждане. А если квест сделать героическим рандомом? Предложила я посланцу программных богов вариант, который и нужен был изначально. Надеяться на то, что расстояние и смена одного измерения нереальности на другое помогут нам скрыться от учителя, было бы просто глупо. Не просто так он изготовил тот кристалл, который яжимаю сейчас в руках. Старый личик сделал его в расчете на конкретные души, на 20 своих наиболее перспективных рабов, которых якобы в качестве особой милости повысил до ранга учеников, имеющих куда больше привилегии и обязанности. Под его чутким руководством неопытные геймеры росли в уровнях, развивались, приобретали новые умения и навыки. Основная сложность высших темных ритуалов заключалась в том, что кого попало в качестве жертвы, на них не применишь. И иногда вырастить подходящий материал буквально проще быстрее, чем наловить. Однако мы вовремя догадались о сути происходящего и удрали. Почти все. Нескольким им фатально не повезло остаться. Насколько мне известно, в таких случаях администрация использует 20% скидку. Вариант с принудительным квестом, высокой сложности, случайным измерением, случайной точкой старта и потерей всех ранее набранных достижений, однако ты экстремал, уважительно протянул представитель администрации нереальности. Но это можно. И уплаченных финансов пусть в упор, хватает. Такс, займемся для начала кристаллом. Готово. Багровый, режущий глаз свет, быстро исчез, уступив место приятному белому сиянию. Вообще-то подобную метаморфозу можно было провести и чисто игровым методом, Но у меня на это банально не было времени. И потому пришлось идти путем быстрым, простым, но дорогим чудовищно. Глаза сами собой вчитывались в новое описание предмета, которое я бережно сжимал в руках. Кристалл мира. Несмотря на иллюзию материальности, данное образование является чистой энергией. Души, составляющие его, наполовину растворились в мироздании, но вместе с тем являются подключенными к пронизывающим его потокам эфира они могут выдернуть одного из них привычный смертный план бытия, или исчезнуть окончательно, став источником великой силы, которая может быть передана кому-нибудь другому. К сожалению, в обычном пространстве такая вещь находиться не может, и довольно быстро деградирует. Единственная возможная форма существования для нее – слиться с аурой своего хозяина, но если кристалл мира будет разрушен, то вспышка неуправляемой энергии сожжет душу заклинателя. тип Уникальная, активируемая, симбиотическая. Прочность 100 из 100. Уменьшается на 10 пунктов за каждую минуту нахождения в материальном мире или смерть носителя. Черт, это больно. Я приблизил артефакт к своей груди, и он будто втянулся туда прямо сквозь одежду, оставив после себя незабываемое ощущение раздвигающегося ребра булыжника. Жаль, что создатели нереальности по каким-то своим причинам отказались от такой вещи, как личные пространственные карманы. Очень жаль. А теперь мне следует соблюдать особую осторожность. Ведь иллюзорная смерть в нереальности довольно часто, быстро и плавно притекает в настоящую. Вся разница в том, что подохшие навсегда остаются пригодными для дальнейшей разделки трупиками. А прочие личности рассыпаются искорками, чтобы снова воскреснуть через какое-то время созданная человеческим гением и трудами, многосоставная вселенная нереальности не была раем. Ну да, этого всерьез, наверное, никто и не ожидал. Люди ведь далеко не ангелы. Однако, отвечавшие за ключевые точки созданной виртуальности, высшие чиновники мирового правительства смогли переплюнуть ожидания даже самих завзятых пессимистов. Слишком уж большую натуральность они в приказном порядке заставили проявлять там, где без нее вполне могли бы обойтись. Хитро сославшись на законы и прецеденты добровольной и принудительной эвтаназии, озабоченные экономией ресурсов твари продавили наступление полноценной смерти для тех игроков, которые не сумели правильно распорядиться своим вторым шансом. Ведь что такое оцифрованный человек? Просто набор данных, соединенный между собой строчками программного кода, и при наступлении, предусмотренных законом, случаев, то есть потери всех уровней своего персонажа и без возможности заплатить реальными деньгами, чтобы купить себе нового, Его можно было просто стереть. А эти ребята, я так понимаю, добровольно принесли себя в жертву? Системный администратор задумчиво рассматривал лежащие вокруг статуи тела. Интересно, как вы сумели определить, кто станет тем счастливчиком, которому достанется главный приз? Тянули жребий. Мы друг другу доверяли. Нет, доверяем. И будем доверять. Пожал плечами я. Вон, обычные соломинки у статуи лежат. Продолжим деловое общение. Ах да, аккаунт. Исполняющий обязанности виртуального бога чуть-чуть прикрыл глаза. «У тебя сейчас улучшенный бессрочный...» «Хм, а как ты его добился, если не секрет?» Доблестно задохнулся при колонизации Марса. «После 30 лет героического латания дырявых модулей синей изолентой», — фыркнул я. «Морсис при воспоминании о собственной смерти. Неприятное было ощущение. И хоть с тех пор в виртуальности приходилось терпеть и куда больше дискомфорт, но он уже чувствовался каким-то не таким, натуральным как, впрочем, и все мое нынешнее существование. Но разумных альтернатив ему не было. И все из-за того, что рабочие скафандры колонистам не меняют по 7 лет, хотя они рассчитаны только на 5. Экономия – зло. Особенно на таких вещах понятливо покивал мой собеседник. Так какой из платиновых аккаунтов пожелаешь? Одиночка. Пропадать так с музыкой. И потом мне очень нужно сейчас одно из прилагающихся к подобному статусу преимуществ. А именно, полная защита от обнаружения дистанционными игровыми методами, вроде поисковых чар, специализированных демонов, нанятых детективов, усилий шпионской сети и прочих радостей виртуальной жизни. Пожалуйста, быстрее, мне кажется, я слышу какой-то шум перед дверьми храма. Желание клиента, закон, пока он платит. Ухмыльнулся цифровой бог, демонстративно создавая себе под зал маленькую мраморную скамеечку и прикладываясь к бутылке. От кого драпать это? Гильдия темных путей пожал плечами я не видя смысла скрывать свою историю во-первых представители администрации заслив информации от игрока в свои же на ноль сначала помножат а потом поделят сначала в реальной жизни а потом и оцифрованный слепок сознания примутся по байтам стирать но во-вторых он и сам все узнает если просчет новости касающиеся нашей нынешней локации награды за голову беглых учеников некромантом и демонологом Акс Ирты уже давно выставлены на всех видных местах данного виртуального мира. Мы тут с ними партизанскую войну вели несколько лет. Да вот только, похоже, проиграли. Они установили более или менее полный контроль над всей планетой. И теперь в этом типичном мирке меча и магии ловить нам нечего, а уйти игровыми методами не можем. пришлось хитрить и складывать души, ну то есть архивные слепки личностей, в удачную стебленную когда-то тару. Только вот в темнице души они бы разрушились за несколько суток, а кристалл мира способен хранить их вечно. Да и после извлечения, изменит достаточно сильно, чтобы поисковые заклинания на всех, кроме меня, уже не сработали. 17-я гильдия в рейтинге нереальности. Интересных врагов вы себе завели, парень. Такие, где хочешь, достанут. Что ж, не буду лезть в ваши дела. Перейдем к формальностям. Представитель администрации еще разок приложился к своей бутылке. Ты точно уверен в своем выборе? Рандомные измерения, сценарий высокой сложности, потеря набранных достижений и большей части репутации. Платиновый аккаунт-одиночка. Напоминаю, при выборе героического квеста с собой можно взять лишь два артефакта. Впрочем, их у тебя и так всего парочка. Даже одежда, обычное тряпье. Вижу, готовился. Разве героический рандом и репутацию тоже режет? Удивился я, прислушиваясь к шуму, который все усиливался за дверями храма. Не хотелось бы попадать врагам. Ох, не хотелось бы. В соответствии с законом нереальности, сознание оцифрованного человека легче всего разрушится именно ритуальными пытками с последующим жертвоприношением. Уроды из мирового правительства специально заставили так прикрутить баланс, чтобы окончательно уничтоженный персонаж служил ключом к ряду уникальных достижений, профессий ингредиентов. Не нужны им постепенно накапливающиеся миллиарды и триллионы виртуальных неудачников. Вообще не нужны. Уверен, эти твари и на органы лишний народ не поленился бы разобрать, если бы прямое клонирование тканей не оказалось бы дешевле и качественней. Чтобы им самим кто-нибудь устроил естественный отбор, заперев в их фешенебельных небоскребов, без еды на годик-другой. Раньше такого не было. Не всю, но большую часть. Зато с некоторыми другими фракциями, которых в прошлом мире не имелось, у тебя с самого начала будут какие-то отношения, положительные или отрицательные, тут как повезет. И это нововведение только позавчера подключили. Представитель игровой администрации нахмурился. Кстати, чисто случайно мое божественное зрение заметило, как сквозь внешнюю стену храма медленно просачивается какая-то дохлая тварь, превосходящая тебя в уровнях раз в 5-6. А это уже ранг мирового босса, не меньше. «Со всем остальным, что у тебя там есть в типовом договоре, согласен», – поспешил выпалить я, не дожидаясь появления своего заглядого врага. Шансов против него в честном бою не имелось никаких. Мы при многократном численном перевесе с трудом его завалить смогли. «Учитель, слышишь меня? Пошел ты в...» Окружающее нас анисом пространство потемнело. Из крошечного мрака выступила большая надпись «Загрузка». Что ж, теперь у меня есть две очень важные цели – выжить и найти какое-то место, в котором кристалл мира сможет раскрыть весь свой потенциал. Последнее намного сложнее первого – Ведь ради того, чтобы забрать себе такой лакомый кусочек, любое крупное образование без особых размышлений уничтожит в одиночку и полтора десятка свежеродившихся стражей вместо силы.